плывет над замирающим Энском, над мерцающей Обью, над сумеречной географией Родины, как упоительный в России вечера. Чуйский тракт На горном Алтае все большое, как водится за Уральским хребтом. Принятые единицы измерения площади — Португалия. Горный Алтай равен Португалии. Или в Венгрии, кому больше нравится. Или трём Бельгиям, исконная российская забава. Правда, здесь она впечатляет не слишком. Память разбалована непременными четырьмя франциями. И вообще, настоящий размах дальше к югу по Чуйскому тракту, который протянулся на 620 километров от Биска до Ташанты на монгольской границе. Там белки, снежные вершины, во главе с высочайшим белком Сибири, горой Белухой. Там уже полное безлюдье. На озерно-хаумистом севере Горного Алтая еще теплится сравнение с Южной Шотландией, предальпийской Италией. Только попадаются не замки или шале, цветами и газонами, а редко-редко стандартно-бетонные поселки. Лежащее стадо коров — рыжей поляной на опушке тайги. Ржавый скелет, обобранного до цельнолитой основы трактора. Табун медленно пересекает шоссе. Объект отдыха с деревянной садовой скульптурой. Медведь развивает пасть крокодилу. Крокодил уже сдался и выплюнул солнце. Оранжевое колесо катится изо рта, глаза из орбит Но медведь не унимает. Возле пыточного монумента играют волейбол, привыкшие ко всему дети. Под плакатом «Прием шкур К.Р.С.» безмятежно пасется К.Р.С. Рядом крупные серые свиньи, высокие лесистые холмы, быстро извилистые реки, разновеликие озера. От крохотного с алфавитным названием «Ая» единственного подходящего для купания, до огромного Телецкого, в котором с удовольствием купаться нельзя никогда. Новичкам сразу рассказывают, что утопленники нетленными лежат в очень холодной, очень прозрачной воде веками. Места баснословные. Заметная отрасль промышленности горного Алтая – гординно-тюлевая. Предметы экспорта – панты и козий пух. На рынке в Майме Навязывают жевательную лиственничную серу. Очищают зубы только так. Десны укрепляет Спасибо, скажешь. Еще на третьи сутки изо рта выковыриваются коричневые комочки. Челюсти не разлепляются, мешая спрашивать дорогу. На дороге врут все и всюду. Но есть зависимость. Чем безлюднее кругом, тем безответственнее. Сколько километров до верхбийска? Пятеро перекуривающих у обочины шоферов дают разные цифры, различающиеся вдвое. Асфальт до конца пойдет? Это да, до самого конца, все хором. Асфальт кончается через два километра. Потому и завязли в России Наполеон и Гитлер. Их лазучки брали языка и собирали такие сведения. Дело не в сознательном вранье. Даже не в беззаботной фантазии, а в удивительной способности превратить и без того не очень логичный по своей структуре язык в инструмент сокрытия информации. Замечательно точно это показано в рассказах и фильмах алтайца Шукшина. На Чуйском тракте славный некогда манжерок, где устраивали столицу советско-монгольского братства с задорным гимном, звучавшим по всему Союзу. «Расскажи-ка мне, дружок, что такое манжерок?» Может, это городок, может, это островок. Рассказываем дружкам. Сейчас это невзрачный придорожный поселок, а центральное его событие — ежегодное августовское состязание «Карась. Год такой-то» на Манжерокском озере. Призеры за три часа выуживают по куче малозаметных рыбок. На приличный уху потребуется целый пьедестал. Зато в Телецком озере Ловится мелкий вкусный сик, хорош для благородной уси, и хариус, которого можно и нужно есть свежепросоленным вечером того же дня.